Днем забрали на допрос Ефима, а через несколько часов пришли хмурые надзиратели и увели Сушкова. Слобода остался один. Нет, в камере были другие заключенные, но не стало в ней людей, с которыми он успел как-то сродниться за эти дни и недели, проведенные в тюрьме СД. Ни Ефим, ни Сушков не вернулись. Кто-то из старичков, давно сидевших в камере смертников, затеял разговоры о выборах нового старосты, но другие его не поддержали, предложив подождать возвращения ушедших на допрос. Семёна почему-то мучили дурные предчувствия. Он старался гнать их прочь, убеждая себя, что и Ефим неунывающий, всегда откуда-то всё про всех знающий, способный раздобыть щепотку табака, и обстоятельно интеллигентный Сушков непременно вернутся. Он даже заранее приготовил тряпку почище и налил в миску воды, чтобы сразу же оказать помощь товарищам, когда их избитых и окровавленных бросят у порога камеры надзирателей. но... Забравшись в угол Нар, пограничник снова и снова вспоминал ночной разговор с Дмитрием Степановичем. Тот доверил ему тайну, доверил жизни других людей, которые ждут наявки в третьем доме по мостовой улице. Да разве только их жизни? Жизни множества бойцов и командиров, не знающих о предателе. А что может он, бывший лейтенант войск НКВД Сибион Слобода? Хотя почему бывший? Его никто не лишал воинского звания, не освобождал от принятой присяги. Как выполнить свой долг, находясь здесь? Достойно встретить смерть от руки врага и унести тайну с собой? Для этого ли он ее узнал? Семен начал по-новому разглядывать своих сокамерников. Жизнь здесь необычайно скоротечна. Может внезапно прийти его очередь уйти и никогда не вернуться. А на то, что он опять увидит Ефима и Сушкова, надежд почти не осталось. Кому же довериться, пойдя по пути избрать, который посоветовал Дмитрий Степанович, передать тайну дядьке в драном тулупчике? Его кормят с ложки, поскольку у него изуроданы все пальцы, да и зубов почти не осталось. Говорят, он из-под поля. По камере бродят свои слухи и делаются глухие намеки. Циркулирует своя информация, неизвестно как просачивающаяся сюда сквозь стены и решетки. Если дядька действительно из-под поля, ему можно доверять. Но как его проверишь? И доверится ли он тебе? Или вот... Молодой парень с повязкой на голове, второй день в камере и каждодневные долгие допросы. Кто он, откуда? Вдруг тоже бывший партизан или бежал из лагеря? Как узнать? Как довериться? Да и протянет ли долго этот парень, если его и даже станут так избивать на допросах? Тогда кому сказать? Пожилому усачу в темном костюме. Но неизвестно, кто он и откуда. Тоже из новеньких. Всего день-другой здесь. И тут Семен понял, что из тех, с кем он встретился, придя сюда, практически никого не осталось. Островком среди новых незнакомых узников оставались для него Ефим и переводчик Сушков. А теперь их нет. Он один здесь сторожил, а скоро не станет и его самого. Занятый разговорами с переводчиком и Ефимом, вызовами на допросы, мрачными зрелищами казни и ухода товарищей в калинке, Он не заметил, как мало-помалу сменились обитатели камеры. То отлеживался после избиений на допросе, то волокли на новый допрос, а в это время приводили в камеру новых узников, а он, непривычный к тюремному бытию, не задумывался о тех, кто рядом с ним. Больше волновала своя судьба, собственные переживания. Поговорил с Сушковым по душам. Пусть и расстались они нехорошо, так и не сказав друг другу теплого слова – «За что он будет казнить себя до последнего вздоха?» И лег на него тяжкий груз ответственности за доверенное, которое, оказывается, не знаешь, кому и передоверить. В бессильной ярости скрипнув зубами, слабоданечком лег на нары, уткнувшись лицом в прелую соломенную труху. «За что ему это? За что такая боль, раздирающая израненную душу невозможностью ничего сделать?» За что такие мучения перед концом? В чем он так виноват перед людьми и судьбой, пославший страшнейшие испытания, знать тайну и молчать? А если закричать во весь голос, сказать сразу всем, кто сидит вместе с ним в одной камере. Нет, тогда их кончат всех разом. У дверей постоянно торчит надзиратель. Он услышит. Да и поверят ли сокамерники? Ведь сам лейтенант далеко не сразу поверил Сушкову. Что же делать? Под утро, когда он наконец забылся, в тяжкой дреме приснился, привиделся Дмитрий Степанович, избитый, нянчивший здоровой рукой другую, поколеченную на пытки. Прихрамывая, он шел к Семену и тихо говорил. «Так ты не забудь, мостовая три, спросить Андрея. Там очень ждут». «Очень!» «Пойдем вместе», — предложил ему Слобода, в своем сне совсем не и одетый в новенькую форму, со скрипящими ремнями командирского снаряжения на плечах. «Пойдем! Я не знаю, где эта улица!» «Нет!» — грустно улыбнулся Сушков. «Некогда мне! Одному тебе придется, Сема!» «Откуда ты знаешь, как меня зовут?» — удивился Слобода. «Ведь никто, кроме него самого...» Этого здесь не знал, а звали Грачевым. Но переводчик уже пропал, словно растворившись в белесых космах тумана, выползавших из заросшей и бурьяном низинки, через которую вела тропка, по которой он шел слон, торопясь догнать кого-то совсем неразличимого в сумраке. Разбудил шум во дворе, лающие немецкие команды, блики света. Обитатели камеры собрались у окна, опираясь на чужие плечи, Выглянул в него и Семен, поднявшийся снар, еще не отошедший от своего сна. В кирпичную стену тюремного двора был вбит замкнутый железный штырь, на котором болталась петля, освещенная прожектором свышки. «Вот зачем стучали днем?» – понял Семен и попытался разглядеть, что делается там, куда не доставал свет прожектора. В стороне мелькнул белый докторский халат – смутными тенями скользнули черные мундиры эсэсманов, тащивших крюкку с петлей извивающегося человека с неестественно раскрытым белым ртом на потемневшем лице. Переводчик. Сушков. Словно аж ожгла слободу догадка, хотя смертника еще не втащили в круг света. Но вот уже хорошо виден в синевато-белом свете прожектора. Да, это Дмитрий Степанович. Дюжи немцев немцы в черных мундирах тащили его к виселице, а он вырывался, цеплялся хромой ногой за асфальт двора, но ему выкрутили руки, защелкнули на них браслеты наручников и накинули на шею петлю. Один из немцев достал бумагу, что-то прочитал, слов не было слышно, и взмахнул рукой, как отрубил. Из-под ног Сушкова вышибли сразу развалившийся от удара ящик, и его тело задергалось в петле. Подошел доктор, нагнулся над телом, но его отстранил один из эсэсманов. Стукнул выстрел, и Семен увидел, как мотнулась голова лежавшего на асфальте, и потекло под ней темное. Больше он смотреть не мог. Уже лежа на нарах, почувствовал, что лицо его мокро от слез, неудержимо катившихся из глаз.